Глава шестая — Нет, — сердито воскликнул Сидоров, — совсем не так. — ну почему? — растерянно пробормотала Маруся. — Почему не так, Петр Иванович? — Да ты же сама не веришь, что у тебя в руках телефонная трубка, а не гантель. Ты должна быть уверена, это же клоунада. — Чуть мягче, — объяснил он. «Все в ней перевернуто, и все предметы то вытворяют, что вытворять вообще-то не могут. В этом все дело. Над этим люди ведь смеются. Смотри». Он отнял у Маруси гантель, которую она уже который раз безуспешно подносила к уху, изображая телефонный разговор. Поднес ее куху сам и беззвучно начал что-то в нее говорить. При этом его выразительное лицо менялось каждую секунду, играло всеми складками и морщинами, становясь то удивленным, то счастливым, то испуганным. Силовой акробат Миша сапрыкин подошел к Сидорову сзади и подыграл ему, добродушно похлопал по плечу и отнял гантель. Силовые акробаты как раз закончили репетицию. Реприза с гантелями, которой никак не давалось Марусе, должна была идти сразу после их номера. Она была очень простая. Клоун мешался под ногами у акробатов, беседуя по огромному надувному телефону. Акробаты прогоняли его, потом отнимали телефон, и тогда он брал вместо телефонной трубки все их гантели поочередно. Когда очередь доходила до последней, реприза заканчивалась, и начинался следующий номер. На манеж выбегали собачки. «У меня так не получится», — вздохнула Маруся, когда Сидоров отдал гантель Мише и обернулся к ней. «Получится. Все у тебя для этого есть. Краски ты вечно сгущаешь. Раз...» — он принялся загибать пальцы. «Переживаешь сильно. Два...» Ну и непосредственности тебе не занимать три. А больше клоуну ничего и не надо. Чем клоун Сидоров был похож на фокусника Ласкина, это умением говорить об ошламляющих, не имеющих отношения к обыденной жизни вещах так, словно они-то и составляют основу жизни, а значит всем понятны. Он говорил о них просто, без объяснений, как о чем-то само собой разумеющемся. Как друг красивой гонораты говорил о бабочках, которые в животе летают от чего-то одного, а в душе от чего-то совсем другого. Как будто у всех людей в душе летают бабочки, и все прекрасно знают, как и от чего это бывает но думать о каком-то постороннем человеке было сейчас не к месту. Время репетиций на манеже ценилось на вес золота. И раз уж Маруся поверила Сидорову в том, что она действительно обладает какими-то, как он сказал, органичными клоунскими качествами, то использовать это время следовало с толком впрочем на сегодня их время вышло из-за форганга уже выскочили разномастные собачки анжелы вронской останешься спросил сидоров, перешагнув вместе с Марусей через бортик манежа в зрительный зал ну ладно я пойду но ты не вешай», — добавил он все у тебя получится уж мне то можешь верить я в опилках вырос. Сидоров ушел, а Маруся уселась в первом ряду, чтобы понаблюдать за репетицией собачьей труппы. Она делала это часто, и Анжела никогда не возражала против ее присутствия. Говорила даже, что при Маруси ее питомцы лучше работают. — Кобельки лучше работают, — уточняла она, смеясь. — Видно, понравиться тебе хотят. — Мужчины, что возьмешь? Их сахаром не кормит, дай перед девчонкой покрасоваться. Неизвестно, было ли это связано с Марусиным присутствием, но сегодня все Анжелины собачки работали в самом деле слаженно. Лаяли положенное количество раз, отвечая таблицу умножения. Без упрямства прыгали в обруч, ходили на задних лапках и играли на маленьком рояле. «Ну а ты что?» — вдруг укоризненно сказала Анжела. «Ты почему такая растяпа?» Маруся даже вздрогнула, подумала, что вопрос адресован ей, потому что дрессировщица смотрела в ее сторону. Но Анжела обращалась, конечно, не к ней, а к большеухой собачке, которая во время всей репетиции и правда не сделала ничего необычного, просто сидела в сторонке, и внимательно наблюдала за происходящим большими карими глазами. Жалко ее, а то бы давно на манеж выпускать перестала. На этот раз Анжела в самом деле обратилась к Маруси. — Мамаша у нее умница была, это... — Глупая, что ли? — спросила Маруся. — Не то чтобы глупая, и не ленивая вроде. Говорю же, растяпа. но ничего делать не умеет а на манеж при этом почему-то рвется, как на праздник. Смотри!» Анжела присела на бортик и позвала. «Растяпочка, я тебя люблю, иди ко мне!» Собачка тут же сорвалась с места, смешно подбрасывая задние лапы, помчалась к дрессировщице, вскочила к ней на руки и положила голову ей на плечо. На собачьей мордочке установилось при этом такое доверчивое, И счастливое выражение, что невозможно было не рассмеяться, Маруся и рассмеялась. — Как же не умеет, — сказала она, гладя собачку между торчащими, как у лиса из маленького принца, ушами. — Смешная же, хоть и непонятно, почему, как ее зовут. — Растяпа и зовут. Как вы лодку назовете, так она и поплывет, — засмеялась Анжела. «Ну да, смешная, трогательная. Скажешь ей «люблю», она и бежит со всех лап, но толку от нее нет. Бывают такие, ничего с ними не поделаешь, кошку и то легче выдрессировать, чем собаку такую». «Смешная, но толку нет», — задумчиво проговорила Маруся. «И ничего не поделаешь». Морозы в этом году начались рано, не зря маруся уже в октябре казалось, что приближается зима. А теперь в декабре морозы грянули такие, что она нос боялась высунуть на улицу. Вернее, не боялась, просто и могла высунуть разве что нос. Подаренный Толе норковый полушубок остался у него в квартире, а в джинсовой курточке... С войлочной подстежкой бегать по Морозу было затруднительно. С того вечера, когда она ушла из квартиры на Рождественском бульваре, Маруся не видела Толю ни разу. Да и где она могла бы его увидеть? В цирк он не ходил, а она почти не выходила из цирка, так что даже случайная встреча была исключена. Ей не хотелось его видеть. Может быть, она просто боялась его увидеть, и даже наверняка именно так. Маруся не понимала, почему боится увидеть его, как будто она что-нибудь у него украла. Но при одной мысли о том, чтобы пойти к нему за своими вещами, она вздрагивала и малодушно уверяла себя, что еще не очень-то и холодно, да и вещей у нее никаких особенных не было, чтобы о них жалеть. А норковый полушубок ей вообще никогда не нравился. Она и носить-то не умеет такие дорогие штучки. На самом деле он нравился ей ужасно. То есть не теперь нравился, а в тот вечер, когда Толя принес его в квартиру на Рождественском. Это и не вечер был, а глубокая ночь. Толя пришел пьяный, веселый, а Маруся притворялась, будто спит а он вынул ее из постели голую, он сразу с первой их ночи велел, чтобы она спала только голой, и закутал в этот легкий золотистый полушубок и, целуя в горячий от понарошного сна живот, говорил, что она его сладкий малыш. Сейчас-то ее передергивало при этом воспоминании особенно при воспоминании о том как мужчина которого она чувствовала теперь совершенно себе чужим говорил ей эти пошлые слова сладкий малыш а тогда она смеялась жмурилась от счастья послушно позволяла то ли целовать себя всю хотя и вздрагиваалась непривычки от жадной откровенности его губ неужели все это Было с нею. Но как бы там ни было, проходить всю зиму в джинсовой куртке было невозможно. Купить шубу тем более. А потому, раз ехать кто ли не хотелось, надо было поехать в Тураково и поискать там что-нибудь теплое. Ехать в Тураково тоже не хотелось, но это нежелание нетрудно было перебороть потому что там, в давно покинутой родной развалюхе, Маруся все таки должна была остаться один на один только с воспоминаниями, а не с человеком, с которым не могла бы теперь провести рядом и минуты. Вот она и сидела ранним утром в стылом пригородном автобусе, который дожидался пассажиров на площади Ярославского вокзала. Всё-таки это невольное всего лишь Из-за теплой одежды воспоминания о Толе оказалось гораздо сильнее, чем она предполагала. Зябко, пряча нос в ворот куртки, Маруся вспоминала точно такое утро, зимнее, стылое, когда уезжала с Толей из Москвы. Ничего общего не было у нынешнего утра с тем, разве что декабрьский мороз, а потому она сердилась на себя за незамысловатость своих ассоциаций. «У кого жизнь пустая, тому всякие глупости запоминаются», — думала она. «Что-то такое сказала однажды мама, когда Сергей купил Марусе брусничное мороженое. А она сразу вспомнила, как в прошлом году в лесу под Тураковым Было ужасно много брусники, и бабушка набрала корзину, которая оказалась больше, чем маленькая Маруся. Что из-за обычного декабрьского мороза ей вспомнилось то, о чем вспоминать не хотелось, было как раз из этого ряда глупостей, заполняющих пустую жизнь. Но воспоминания стояли перед нею так ясно, как будто были, не призраками из прошлого, а картинками, которые мелькали за окном, наконец-то, тронувшегося с места автобуса. И что она могла с ними поделать? Мурка, не делай этого! Сергей смотрел на нее обычным своим спокойным взглядом, и только потому, что возле глаза у него проступило светлое пятнышко, и стрелой впилось ему в висок, Маруся понимала, что вовсе он не спокоен, совсем даже наоборот. Она молчала. Это было молчание растерянности. Она не предполагала, что на него так подействует ее решение. То есть она, конечно, понимала, что он станет ее отговаривать, но думала, что в глубине души он будет даже, может быть, даже рад. Ну, если не рад, то, во всяком случае, спокоен. И вдруг оказалось, он не то что неспокоен, а взволнован так сильно, что с трудом выговаривает слова. И это пятнышко у виска. Я не могу. Тоже с трудом выговорила она. Но должна. Почему? Маруся произнесла это с обидой. Сколько можно относиться к ней, как к маленькой? и считать, что он лучше знает, что ей делать, что нет. Потому что это не тот человек, которого ты, которому я. Тут он все-таки перестал владеть собою настолько, чтобы говорить со своей обычной математической ясностью. — Ты его один раз всего видел, — сердито сказала Маруся. — И то три минуты на лестнице. — Этого достаточно. Тогда объясни мне, что в нем не так? Так же сердито потребовала она. Она никогда ничего не требовала от Сергея. Она любила его так самозабвенно, что ей ничего не было от него нужно. Впрочем, мама ведь тоже никогда ничего от него не требовала. Но по ровно противоположной причине, потому что совсем его не любила. «Ты мне все равно не поверишь». В его голосе прозвучало отчаяние. Маруся никогда не слышала отчаяния в его голосе. Даже когда мама прислала из своей Южной Америки бумагу, по которой ее муж имел право увезти Марусю, даже тогда Сергей сообщил об этом спокойно. Хотя Маруся знала, что он скорее даст себя убить, чем ее увезти. Но отчаянием в его голосе тогда не было и помину. Была злая решимость и была уверенность в том, что никто у него Марусю отнять не сможет. Теперь в его голосе прозвучало именно отчаяние, и Маруся поняла, он знает, что на этот раз ее у него отнимут. А потому говорить ей что бы то ни было бесполезно то есть не отнимут ее, она сама уйдет. Сергей молчал, и она молчала тоже. Сердце у нее разрывалось от жалости к нему. Но что же она могла поделать? При одном воспоминании о том, как Толя сказал вчера на прощании: «Так я тебя жду, маняшка. Не обманешь меня? Придешь?» В глазах у нее становилось темно, и она понимала что конечно придет даже если для этого ей придется перешагнуть через пропасть вот только она не предполагала что пропасть через которую ей придется перешагнуть будет сергеевой душой ты все неправильно про меня думаешь растерянно сказала маруся никакая я не андерсоновская девочка и не герда и не русалочка и тем более не принцесса на горошине, — сердито закончила она. Марусе тут же стало стыдно за свои слова, потому что сергеевич объяснял это не ей, а Анне Александровне, что Маруся — андерсоновская девочка, то ли русалочка, то ли Герда. А она услышала случайно, то есть просто подслушала. Но он не обратил на такую мелочь внимания. Он вообще ни на что не обращал сейчас внимания. Он стоял посреди комнаты, рядом с расстегнутой, как-то преступно развалившейся на ковре, словно врасплох застигнутой Марусиной дорожной сумкой, и отчаяние стояло у него в глазах. Собирая поздно вечером свои вещи, Маруся не подумала, что Сергей еще может зайти к ней сегодня. Она хотела уйти завтра утром, совсем рано и совсем тихо, а потом позвонить ему уже из аэропорта. Или не позвонить, а просто оставить записку, или вообще-то она боялась представлять, как это будет, как она уйдет из его дома и как он поймет, что она ушла. маруся немного удивилась, когда он сразу с первого взгляда то ли на нее... Толи даже на ее сумку понял, кому она уходит. Сергей в самом деле видел Толю три минуты, если не меньше. Тот прощался с Марусей на лестнице, когда Сергей вошел в подъезд. Они окинули друг друга короткими, настороженными взглядами. Толя почему-то усмехнулся, а Сергеево лицо, как всегда, осталось непроницаемым. И все. Откуда он мог знать, что это какой-то там не тот человек? В чем не тот? — Я все равно к нему уйду, — тихо сказала Маруся. — Все равно, Сережа. Если ты дверь на замок запрешь, я в окно вылезу. — Дверь? Она никогда не слышала, чтобы его голос звучал так горько и горестно. — Нет, дверь я не запру. Он помолчал и добавил все с той же мучительной интонацией. «Ну, почему именно к этому?» Маруся не ответила. «Если бы в ней была сейчас хоть капелька того, что можно было бы назвать знанием, она все его, это знание, отдала бы Сергею. Но знания не было и капельки». Все в ней было сейчас совсем другое, чем знание, и это другое заполняло ее от пяток до горла. «Но почему же не к нему?» — растерянно произнесла она уже Сергею в спину. Не ответив, тот вышел из комнаты.